Глава 30. Зло, приступившее границы души. В любой организации есть хотя бы один человек, понимающий, что происходит на самом деле. Вот его-то и надо уволить в первую очередь. В царской России незаменимых специалистов было немного. Но именно из их числа рекрутировались подвижники, готовые работать в любых условиях, лишь бы реализовать свои профессиональные таланты. Среди них, вышестоящим начальством, любовно отбирались кандидаты на роль козлов отпущения. Выбранные, торжественные, публично предаваемые анафеме, они театрально изгонялись, чтобы потом заместившие их лица под покровом ночи могли воровато прийти домой к изгою с глазами нашкодившей собаки и спросить, «Иван, а как вообще эта хрень работает?» и Одним из безжалостно третируемых инженеров-самородков был Эдуард Брониславович Кригер-Войновский назначен управляющим Министерством путей сообщения в декабре 1916 года. Этот человек не слыл чиновникам-бюрократам, настойчиво избегал политики. Идеальная биография. Не был, не состоял, не участвовал. В наши дни такого высококвалифицированного специалиста в области техники и технологии, превосходно подготовленного инженера, назвали бы технократом. Наблюдая деградацию железнодорожных перевозок и понимая последствия пролича отечественного транспорта, он предложил на время хлебного кризиса централизовать и перевести железные дороги России в режим ручного управления, сократить или вовсе прекратить пассажирские перевозки и за счет высвобождения подвижного состава, разгрузки путей сообщения решить проблему пробок на железных дорогах для военных и хлебных эшелонов. 3500 вагонов зерном, безнадежно застрявшие в южных губерниях, в соответствии с планом Эдуарда Брониславовича, могли прибыть в середине февраля на север и северо-запад страны, но наткнулись на нерукотворное препятствие, не предусмотренное планом управляющего. Камнем преткновения стал не менее активный человек Юрий Владимирович Ломоносов, заботливый и своевременно подсаженный к чересчур резвому министру в начале 1917 года заместителем. Его недюжинной воли и энергии хватало на внешне несовместимые занятия. Научную работу и управление кафедрой Киевского политехнического института Юрий Владимирович прекрасно совмещал с участием в боевой технической группе РСДРП под руководством Красина, защиту докторской диссертации с посильным личным вкладом в революцию 1905 года. Дворянское происхождение и прекрасная русская фамилия в главе Ломоносова органично сплетались с беззаветной любовью к Англии, куда он заблаговременно отправил на постоянное место жительства свою семью под гарантией получения британского подданства в случае точного исполнения поручений лондонских эмиссаров. Первый же месяц своего пребывания на новой должности Юрий Владимирович изобретательно растащил подвижной состав российских железных дорог по разным направлениям и регионам. Паровозы в большинстве своем оказались в азиатской части империи, а то, на чем они работают, уголь или дрова, в европейской. В этих условиях приходилось из оставшегося тягового ресурса выделять дефицитные машины и гнать их с углем и ремонтными бригадами на юго-восток, инспектировать, обслуживать, собирать в сцепки, перегонять в места назначения и сдавать поездным бригадам. А время, топливо и моторесурс неумолимо таили. В тупиках, на станциях и полустанках южных губерний томились хлебные эшелоны. В неприспособленных условиях лежало мясо, попадающее в паёк многим новобранцам из крестьян только в армии. Союзники, прибывшие в Петроград на конференцию, Ломоносова заметили, похвалили, но наградили и одарили других. Это было обидно. Московскому голове Челнокову англичане вручили британский орден подвязки. Он первым публично ударил в набат. Хлеба в Москве осталось на пять дней. Правительство одернуло паникера, но телеграмма попала в газеты. А цель в этом и состояла. Слово «не воробей» вылетело не поймаешь. Особенно, когда издания на корню скуплены правильными людьми и своевременно посыпают соль на раны паникующего населения. Русское слово от 18 января. На Алтайской железной дороге между Бийском и Семипалатинском скопилось 4 миллиона пудов мяса. Мясо сложено под открытым небом, и от порчи его сберегают только стоящие морозы. С наступлением оттепели все это громадное количество мяса неизбежно начнет гнить. Русское слово от 27 января. Сибирские пути сообщения решительно не могут справиться с вывозом мяса. Кроме Алтайской дороги, крупные залежи мяса скопились на новой Ачинско-Минусинской дороге. Русская воля от 7 февраля. По имеющимся сведениям, на рельсах южных дорог и вообще земледельческой России стоит около 35 тысяч вагонов, груженных хлебом. С дисциплиной разумной инициативой У Юрия Владимировича всегда был полный порядок, поэтому он даже намеком не выдал свое разочарование. Похвалу за послушание новой инструкции Ломоносов получил лично от сэра Альфреда Милнера. Английская делегация отбыла 21 февраля, а на следующий день в полдень Николай II выехал в Могилев, где срочно понадобился своему начальнику генштаба. Едва затих стук колес царского поезда, заговор вступил в силу. Сценарий, согласованный до мелочей и утвержденный на многочисленных совещаниях, дождался реализации. Ломоносов отвечал, как бы и сегодня сказали, за логистику. Где блокировать царский поезд, как привести его в расположение войск Северного фронта генерала Русского, а там уж Николай Владимирович разберется с самодержцем. Сообщив Бьюкинину, как быстро и незаметно он сможет добраться до Пскова, используя лесозаготовительные узкокалейки Юрий Владимирович отдыхал перед дорогой, сидя пассивным слушателем на совещании заговорщиков в посольстве Британии, лениво потягивая шотландские виски, рисуя на бумаге загогулины, напоминающие кривошипно-шатунный механизм паровоза, вполуха слушая перебранку посла Британии с Путиловым. На допросе 13 июля 1939 года в НКВД известный масон Аболенский сообщил, что он после разговора с Гучковым ясно понял — Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол сэр Джордж Бьюкинин принимал участие в этом движении. Многие совещания проходили у него. «Алексей Иванович», — выговаривал Бьюкинин олигарху тихо и мягко, «зеленее при этом от злости. Жадность приведет вас совсем не туда, куда вы так стремитесь. У нас были конкретные договоренности. Потрудитесь их выполнять». Рабочие ваших заводов — главный запал тщательно подготовленной бомбы. Поэтому ни о каком отступлении от первоначальных планов не может быть и речи. Путилов красне, старательно подбирая английские слова, а потому медленно и зловеще цедил в ответ сквозь зубы. Так я как раз и говорю, милейший, именно про конкретные договоренности. Мои заводы стоят уже неделю. «А это, позволю вам напомнить, 160 предприятий и трестов оборонного значения. Мне было обещано, что за каждый день стачки я получу известную компенсацию. И где? Где я вас спрашиваю?» «Вы прекрасно осведомлены, Алексей Иванович», — перешел Бьюкинин на шепот, «о причинах наших временных финансовых затруднений. Но это не повод что-либо менять или сворачивать. Ошибаетесь!» Путилов вскочил на ноги, Задрал голову так, что, казалось, его острая бородка сейчас проткнет лорда насквозь. «Я могу немедленно вернуться в заводоуправление и подписать все требования бастующих. Уже завтра рабочие встанут к станкам. Что или кто помешает мне это сделать?» Бьюкинин медленно встал. На его застывшем лице вдруг появилась мелкая, как рябь в пруду, годливая улыбка. «Никто!» — согласился он и сделал шаг навстречу олигарху. Но рабочие, возвращаясь со смены, смогут неожиданно узнать из вечерних газет, что владелец завода Путилов не выплачивал зарплату, потому что его собственный русско-азиатский банк по его же распоряжению не профинансировал производство вовремя. А потом рабочие расскажут въедливым газетчикам, как заводоуправление лично рекомендовало им объявить стачку. С флагами, с плакатами, со сжатыми кулаками, но не против хозяина, а против царя. Бьюкинин сделал шаг еще навстречу к заводчику, и тот, наткнувшись на сзади кресла, упал филейной частью на мягкие подушки. Посол Великобритании навис над олигархом и железным тоном произнес, будто вбил гвоздь в темечка Путилова. Патриотическая общественность узнает, как фронт умывался кровью из-за нехватки снарядов и пушек, а путиловские станки замирали на время, пока хозяин думал, на сколько процентов поднять зарплату рабочим. Сорванные поставки, завышенные цены, подкуп ревизоров — все документировано. Никто не забыт и ничто не забыто. Правительство Великобритании, союзник России по Антанте, узнав о таком коварстве, немедленно арестует на лондонской бирже ценные бумаги вашего холдинга The Russian General Oil Corporation, сосредоточившего в своих руках контрольные пакеты акций почти всех российских нефтепромышленных компаний. Банки «Сити» и «Уолл-стрит» расторгнут соглашение на обслуживание счетов и предъявят к оплате векселя, введя рестрикции на операции всех организаций, хоть как-то связанных с вами. На следующее утро после столь смелого поступка вы проснетесь голым и босым, а в дверь вашего дома на Мытнинской набережной постучит генерал-прокурор Добровольский. «Вы готовы к такому крутому изменению судьбы, Алексей Иванович?» елейно закончил Бьюкинин. По пунцовому лицу Путилова побежали белые пятна. Он попытался вскочить на ноги, но рухнул обратно в кресло, наткнувшись на плечо лорда. Посол Великобритании, наклонив голову, прошипел на ухо олигарха по-русски. «Слушай меня внимательно, туземный мусор. Ты будешь поступать, как мы предпишем. Говорить, что мы продиктуем, и делать это только тогда, когда соизволим отдать соответствующую команду». Все остальное время ты будешь преданно смотреть мне в глаза и громко поддакивать. Спорить со мной, проявлять недовольство или, более того, не подчиняться. Недоступная роскошь для аборигена. Будь он хоть трижды миллионер, я доходчиво изъясняюсь». Путилов испуганно огляделся по сторонам. Проверить, не наблюдает ли кто за ним. Есть ли свидетели его позора. Кажется, все заняты своими делами, никто ничего не заметил. Председатель думы Родзянко? Председатель военно-промышленного комитета Гучков, князь Львов, кадетский вождь Смелюков, бывший министр иностранных дел Сазонов, генерал Поливанов что-то оживленно обсуждают за соседним столом. Товарищ министра путей сообщения Ломоносов уснул в мягком кресле. В трех шагах примостился посол Франции, но он что-то торопливо пишет в блокнот и полностью поглощен этим занятием. Проводив русского заводчика долгим тяжелым взглядом, Французский дипломат Морис Палеолог ехидно улыбнулся и продолжил заносить в дневник свои мысли. По культуре и развитию французы и русские стоят на принципиально разном уровне. Россия — одна из самых отсталых стран в свете. Из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию. Все наши солдаты с образованием. В первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке. Люди талантливые и утонченные. Это сливки и цвет человечества. Из мемуаров Мариса Палеолога. Россия предреволюционная. Ах, эти утонченные, изысканные французы. Какой слог, какая непосредственность. Увидеть Париж и умереть. Восторженная аристократическая формула стала мрачной действительностью для 10 тысяч русских солдат из 40-тысячного экспедиционного корпуса царской армии, сражавшегося за Францию в Шампани и Арденнах. Особо отличилась русская инфантерия под Реймсом, не допустив прорыва немецких дивизий в направлении Парижа. Русскими костями устлана земля под Верденом. А эстеты Бонвиван, Жорж, Марис Палеолог — В это время капризно морщит носик и пальчиком небрежно указывает этим русским варварам на их место в конюшне. И он не одинок. Тысячи иностранных акционеров петроградских банков, среди которых преобладали свободолюбивые французы, нистово приветствовали в чужой воюющей стране вольницу печати, стачек, манифестаций, дезертирства, беспощадно подавляемую в своем доме. Им подпевала дипломатическая рать, и компрадоры российской столицы, имя которым «Легион». Соратники Путилова по нелегкому, но доходному делу перекладыванию национального достояния Отечества в частные карманы. Под патриотические лозунги нагло вывозили за бесценок то немногое, что давали воюющей стране недра и земля, ежегодно удваивали свой капитал, беспроблемно кочевали из Ниццы в Петроград и обратно, несмотря на близость фронта. 1917 году они объединились в три самодеятельные организации Земские и городской союзы и Центральный военно-промышленный комитет. По состоянию на 1 февраля эта гоп-компания получила от военного министерства заказы и финансирование на 242 миллиона рублей, а выполнила только на 80. Причины такого потрясающего частно-государственного партнерства в оборонной сфере объяснял, земгусар, князь Трубецкой. Бесконтрольное швыряние денег и покупки, не считаясь ни с какими ценами, создавали большие искушения для иных слабых душ. С другой стороны, подрядчики, чуя возможность огромной наживы, искушали взятками некоторых работников закупочного аппарата. Осенью 1916 по инициативе председателя Совета министров Штюрмера, Проправительственная газета «Русское слово» обнародовала информацию, что земгоры, военно-промышленные комитеты существуют исключительно за счет государственной казны. Самодержец сей факт проигнорировал, а полунемца Штюрмера оперативно обвинили в работе на Германию и вытолкали в отставку. В Государственной думе этих мародеров крышевал крикливый и влиятельный прогрессивный блок. Его ядро — кадеты во главе с Павлом Милюковым и партия крупных собственников «Союз» 17 октября были в доле изначально. Политические лидеры смогли заручиться поддержкой ряда высокопоставленных военных, земгусары занесли доляну, и коррупционный банкет продолжился. Параллельно шла активная политическая работа. Дальновидные домские наперсточники, кадеты и октябристы, опасаясь повторения эксцесса Штюрмера, Не уставали сетовать, что царские министры не в состоянии выиграть войну, и только самодеятельные организации смогут исправить положение. Сменяя друг друга на домской трибуне, трофейщики призывали к созданию правительства народного доверия, всецело сотрудничающего с ними и подотчетного народу, то есть Государственной Думе. Более радикальные князь Львов и свеженагражденный кавалер британского ордена подвязки Челноков присутствуя на сессии прогрессивного блока, выразили мнение, что Россия при существующем режиме не добьется победы что спасение страны в революции. Ни Львов с Челноковым, ни Милюков с Гучковым, ни Ломоносов с Путиловым не догадывались, что являются участниками типового сценария, постоянно разыгрываемого англосаксами в колонизируемых странах. Две тысячи лет назад китайский полководец-философ Цзы Написал подробную инструкцию для желающих достичь победы, не сражаясь на поле боя. Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. Вовлекайте видных представителей вашего противника в преступные предприятия. Подрывайте их престиж и выставляйте в нужный момент на позор общественности. Используйте сотрудничество также самых подлых и гнусных людей. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны. Подстрекайте молодежь против стариков. Мешайте всеми средствами деятельности правительства. Будьте щедры на предложении подарки для покупки информации сообщников. Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды.